День третий. Понедельник. Глава десятая. Джейми стонет, когда рядом с ним срабатывает будильник. Шесть утра — это такая рань. То, что казалось столь необходимым прошлой ночью, с утра кажется безумием. Пиппа тоже стонет и машет на него рукой. Но сейчас живые ключи. Он протягивает руку и берет свой телефон, который все еще громко жужжит. Целая куча сообщений от Бишопа. Джейми игнорирует все, кроме последнего «захвати кофейку». Он представляет себе своего босса. Тут явно давно уже на ногах и работает как заведенный. Расследование убийства такого масштаба требует целеустремленности, напористости и драйва, которые и привносит такой человек, как Кадам. За семь лет работы в отделе особо тяжких преступлений, три из которых под командованием Бишепа Джейми еще никогда не доводилось заниматься чем-то подобным. Он знает, что с Адамом у руля течь кораблю не грозит. У Бишепа есть свои недостатки. Но когда дело доходит до полицейской работы, то можно быть уверенным. Не останется ни одного непроверенного уголка, ни одна законная процедура не будет нарушена. Наблюдать за его работой Настоящий мастер-класс. Джейми быстро принимает душ, спускается на кухню, ставит чайник, заваривает в чашке чай, приносит ее обратно в спальню и ставит на тумбочку возле кровати. Потом будет жену, слегка прижавшись губами ей к лбу. Она смотрит на него затуманенными глазами и улыбается. «Хорошего тебе дня», — говорит Пипа, поддаваясь к нему для поцелуя. Дыхание у нее со сна несвежее а растрепанные волосы рассыпались по подушке. Но ему на это плевать. «Постараюсь», — отзывается он. На улице тихо, пока он ведет машину, подпевая звучащие по радио песенки. И пусть даже и знает, что ждет его по прибытии в отдел, настроение отличное. Воспоминания о медовом месяце еще свежи в его памяти, ровно как и о том, как ночью его жена свернулась калачиком рядом с ним в постели прядь ее волос на затылке, когда он целовал ее, мягкость внутренней поверхности бедра, когда его рука скользнула вокруг, чтобы найти ее. «Жизнь хороша, думает он, подъезжая к Коста, где заказывает из машины шоколадные рулеты кофе. В ожидании заказа Джейми достает свой телефон и, оставив электронные письма на потом, просматривает новостные страницы. «Вот оно, на самом верху». Возле Нордбурдского моста обнаружены мертвые тела. Подозревается массовое убийство. Журналистские домыслы не заставили себя ждать. Он знает, что прямо с утра Марш планирует сделать заявление для прессы. Фотографии сняты издалека, просто чтобы хоть чем-то проиллюстрировать эту новость. Но Джейми хмурится. Все равно можно разглядеть слишком много деталей. Места обнаружения тел, их количество. Даже один номер, нанесенный краской из баллончика. Придется что-то по этому поводу предпринять, сообщить пиарщикам и добиться, чтобы это фото убрали. Последнее, что им сейчас требуется, все эти психи, которые повалят к ним сложными признаниями. Он быстро подъезжает к отделу, паркует машину и смахивает кусочки слоеного теста со своего постоянно растущего пуза. И когда подходит к штабной комнате, вдруг сознает, что уже где-то встречал идущую впереди него женщину, которую сопровождает констебль в форме. На той темно-синие джинсы, коричневые сапоги до колен. Поверх накинуто тяжелое пальто, которое она на ходу снимает и перекидывает через руку. Женщина, которая так и не заметила его, погружена в собственные мысли, останавливается перед входом в штабную комнату. Полицейский открывает дверь и отступает в сторону. Она проводит рукой по своим волосам до плеч и входит. Джейми следует за ней по пятам. Ему любопытно посмотреть, зачем она здесь. Женщину проводят прямо в кабинет Бишопа в дальнем конце комнаты. Завидев его приближение, Адам встает из-за стола, подходит к двери и ждет. Детективы наблюдают за происходящим. Все разговоры в комнате стихают. Джейми подходит Элли Куин, сжимая в руке листок бумаги. Но тут видит, что внимание детектива-сержанта отвлечено, и прослеживает направление его взгляда. «Старший детектив, инспектор Бишоп», говорит вошедшая женщина вместо приветствия. «Доктор Коул, отвечает босс. По выражению его лица, Джейми понимает, что он удивлен, но пытается это скрыть. Благодарно кивает констеблю, и тот уходит. «Вы хотели меня видеть?» «Да, это важно. То у обоих чрезвычайно формален, неестественно отрывист». «Надеюсь. Вообще-то я тут немного занят, на случай, если вы этого не заметили». «Естественно, заметила!» — огрызается она. «Меня бы здесь не было, если бы не крайняя необходимость!» Бишоп вздыхает. «Ладно, давайте поговорим внутри». Он отходит в сторону, и женщина заходит в кабинет. Адам закрывает за собой дверь, и разговоры в штабной комнате возобновляются. Спектакль окончен, по крайней мере, для всех остальных. «Кто это был?» Театральным шепотом произносит Элли из-под бока у Джейми. «Доктор Роммели Коул!» — отвечает он. Смотрит на кофе бишепа у себя в руке, но решает не мешать важному разговору и взамен отдает его Куин. Та берет бумажный стакан, удивленная такой щедростью, но взгляд ее по-прежнему прикован к закрытой двери. «Они что, знакомы?» — спрашивает она. Джейми тихонько хихикает, наблюдая за фигурами по другую сторону прозрачной двери крещенные на груди руки, напряженные позы. «Можно и так сказать», — отвечает он. «Это бывшая жена Бишепа.